Краткое послесловие и комментарий исполняющего обязанности заведующего вычислительной лабораторией НИ и чего младшего научного сотрудника АИ Привалова.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 что заведующий вычислительной лабораторией крайне редко занимается проверкой программ. Для этого существуют математики-программисты, которых в нашей лаборатории двое, и которых авторы упорно называют девочками. Описание упражнений по материализации в первой главе второй части сделано безобразно. На совести авторов остаются дикие термины «вектор магистатум» и «заклинание Ауэрса».